«Сложности». «Ну и как?» – спросил сверкая чернотой вставных зубов комитетчик. «Что мы доложим штабу?» – встречно поинтересовался генерал Канонир. Сам он размышлял не только об этом. Знал ли мурашу Дид о переданной записке? Вот что его волновало. А если не знал, то тогда, наверное, дело совсем дрянь. Тогда у РНКшника просто волшебная интуиция. Снова, как и в случае с переворотом, он опережал Тутура на ход». Точнее, одним решающим ходом опрокидывал всю тщательно спланированную партию. И даже еще хуже, ведь в теперешнем случае была вовсе не партия. Был намеренно сделанный незапланированный ход, быстрое, спонтанное движение, неожиданное даже для самого генерала. И все же даже в этом случае мурашудит опередил. Как могло такое случиться? Я не буду говорить, что мне наплевать, какую лапшу вы навешаете штабу, генерал-тутор. — ухмыльнулся верный друг честного меча. Он праздновал победу. Хотя для связки слов... Хотелось бы сказать именно так, генерал. Но мне понятное дело не все равно. Сообщите, например, что у вас сломалась дешифраторная машинка. Это объяснит задержку в передаче, подойдет? «Детский лепет», — вздохнул генерал Канонир. «Нет, действительно. Вначале падает не толкай. Потом сразу выходит из строя шифровальщик. Это подозрительно». В конце концов, кто мешает Шано использовать менее защищенные от дешифрации империи частоты? Но будут действовать не напрямую, а через штаб военно-земноводных сил, так? Далее, я хоть и не думаю, что на берегу уже имеются средства наблюдения, равные нашим, но кто может исключить, что они вообще ничего не засекли? Не смешите смешайте, тор! подпрыгивая на стуле от возбуждения, возразил Ранкашник. Я тщательнейше проконсультировался. Сегодняшний уровень техники не позволяет обнаружить снаряд, движущийся со скоростью 8 км в секунду. «Это почему же?» – попытался прощупать комитетчика и заодно вернуть магическое превосходство технаряду Торрор. В действительности он знал, что тот прав. Снаряд являлся не только быстроходным, но и очень маленьким предметом. Сосечь его было нельзя. Но ведь существовали другие способы регистрации, основанные на фиксации иных составляющих выстрела ЭМСУ. «Какое мне дело, генерал Тор?» – отмахнулся Мурашудит. «Мне сказали нет, значит нет. Но можно обнаружить сам электромагнитный импульс». «Может быть, в других условиях, но сейчас, в период синхронного задувания солнц, кажется, это так называется?» «Нет. Это мне тоже пояснили подробно. Если хотите, могу прокрутить запись той лекции. Догадывайтесь, кто мне ее читал, а, Тутор?» «Кто?» «Ваш бывший заместитель, Огердут. Как он себя чувствует?» Спросил Тутор Рор почти бесстрастно. «Пошел на поправку. Я достойно оцениваю тех, кто склоняется к добросовестному сотрудничеству». Снова сверкнул отполированными костяными зубами комитетчик. И, предугадывая следующий вопрос просьбу, увидеться с ним, покуда нельзя. И для вашей безопасности тоже, генерал Канонир. Мурашудит хохотнул. Разделяя властвуй. Слух подытожил Тутор Рор. Ладно, пусть никакие разведывательные средства на берегу не обнаружили, что маршала укокошили мы. Но о том, что не Толкай исчез, они все равно узнают. Точнее, уже знают. Что будем передавать? Нас могут обвинить в том, что мы не выявили противовоздушную батарею противника. Хорошо, генерал Тутор. Скрестил на груди руки мурашудит. «Кто вам мешает ее обнаружить?» «То есть?» «Вот именно, генерал-канонир, вот именно!» Друг честного меча сиял. Празднование победы затягивалось.